Собака надсаждалась еще более. Из избы вышел рослый мужик в красной кумачной рубахе, в жилетке, сапогах бутылками, без шапки, со всклокоченной головой и начал почесываться. Очевидно, он до сего времени спал. — А вам чего? И — Вам чего, четки? <сосил> — спросил он, лениво позевывая.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 а бабе цена была всего гривенник и уж много пяти алтынный в день прошлой весной баб вертелась на двух и четвертаки а ныне год голодный ни сена нигде ни овса Скотину всю продали старухи в кусочки пошли вся вот здешний округ под питером бескормится да и не под одним питером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 уж что-то больно дешево, — начала, покачивая головой, женщина постарше, у которой совсем отсутствовали брови. — Пронюхали, что повсюду голодуха, вот и сточались, вот и прижимают, — отвечала вторая пожилая женщина, но с густыми бровями. — А как же Акулина-то летось по восьми с в месяц на огороде жила? — дивилась молодая женщина с необычайно развитой грудью.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 Нерешительным шагом женщины прошли к парникам, в которых, присев на корточки, выпалывали сорную траву другие женщины. Порядились, что ли? встретила вопросом одна из женщин-парников, у парников, новопришедших женщин. Да как рядит умница, коль по пятнадцать копеек в день дает, сказала безбровая женщина. А цены такие. Мы уж тоже совались, да, нигде не день берут. Работать на огородах ведь еще же не начались, только там работают, где парники, а ведь парники не на каждом огороде. А вы, умницы, на Новоладожские. На в Питере-то. и Каждый год по весне в Питер ходим. Так не уж по 15 копеек, подрядившись, по пятнадцати, а только с хозяйской баней.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 А вот у нас в деревне пошел в лес и наломал. А здесь за поломка-то по ошейник стыляют. Да идти-то некуда ломать, потому как лесов поблизости нет. Ну, усощите и попросите. Молчи, Оришка, молчи. Ну, что зря брешешь?» Оборвала курносую женщину безбровая и спросила женщин пошившихся у парников. «А вы замужней будете, а ли девушки? я «Я-то девушка буду».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 «Чуха! Двенадцать копеек! Не, что в Питере можно на двенадцать копеек!» — заговорила у парника черноглазая женщина. «Что ты в Питере на двенадцать копеек-то поделаешь?» а «У нас, милая, так и еще того меньше!» — подхватила безбровая женщина. «Ну так мой совет — оставаться здесь и работать, покуда за пятнадцать копеек, а потом видно будет. Мы и сами так же. Вот теперь работаем, а под рукой разузнаем».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 «Сейчас это утречком встать, дров наколоть, воды из колодца наносить и печь вытопить, ну и варево, чтоб к полудню было. Вот тоже самовар наставить». это порядка известный», — отвечали женщины. «Нет, на других огородах есть матки-стрепухи или же хозяйки стряпают, а я живу без хозяйки, у меня хозяйка в деревне».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 Мужики и бабы слушали и стояли, как виноватые. — Да уж, от сорока мучеников завсегда по утрам сорок утренников, — сказал маленький чудушный мужик-работник с клинистой бородкой. — Всегда! — передразнил его хозяин. — Так на что же я вчера четырех новых дармоедок набрал? Забыто хозяйскими харчами зря набивать у меня и прежних рабочих было достаточно.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 Я вчера смотрел, так под около забора, во какие огурчики. Но не мели вздор, пей, да напившись, иди кочерышки вон вытаскивать. Наступила пауза. Слышно было только, как жевали уста и раздавались всхлебывание чая. Через минуту начал другой мужик то перчи если такая ясная погода стоять будет, то завтра я так предполагаю можно и под луковое перо пяток грядок приготовить луковый сенеч он утрен не боится хозяин промолчал вскоре мужики кончили чаепитие и уступили свое место женщинам арина все еще возилась около печи моя котел в лохане